Жанна Вишневская. Рождественская сказка про домового шушуку, собаку Лору и кота Барона. Дом на Мойке светился праздничными огнями. Морозы в тот год стояли знатные, Речка замерзла, только кое-где чернели полыньи, прорубленные для рыбной ловли. Снежные лапы тяжело свисали с каменных парапетов. Железная ограда блестела в ярком свете уличных фонарей. Снег хрустел под ногами, как свежие огурцы. Город готовился к Рождеству. В окнах одна за другой зажигались хрустальные люстры. К дому купцов Одинцовых подъезжали кареты, из них выходили дамы в бальных платьях с наброшенными на голые плечи меховыми накидками наряженный по случаю праздника лакей вежливо кланялся открывая дверь очередным гостям только в доме профессора павла петровича охлобыстина было тихо сын алексей на рождество приехать не смог прислал телеграмму с извинениями и поздравлениями хозяйка ольга ильнична с горничной глафирой Ёлку все же нарядили, но без удовольствия, скорее по привычке. Кот-барон подошел, лапы по блестящему шару с балериной внутри ударил. Та возмущенно завертелась, заскакала на тонких ножках, а кот сверкнул глазами, прыгнул на диван и затаился. Овчарка Лора только вздохнула. Вот так всегда. Кот нашкодит, а попадет потом обоим. В прошлом году разбила любимую Алешину игрушку. Ольга Иллинишна огорчилась, обоих из зала выгнала Кота хоть за дело, а ее Лору за что? А кто подтвердит, что она ни при чем? Глафира ничего не видела, а домовой шушука, как всегда, спрятался под креслом от людского глаза. Он же только ночью выходит, да и то все больше спит. Старый стал. Лора вздохнула и тоже прикрыла глаза. Тихо в доме нынче, совсем не по-праздничному. То ли дело раньше, когда алёша маленький был. В те времена ни кот, ни собака, конечно, не застали, а вот Шушука хорошо помнил. На Рождество дом сиял огнями ярче, чем у Одинцовых. Прислуга дополнительную на праздники нанимали. На кухне дым стоял коромыслом. Глафира тогда молодая, была проворная, но и она не справлялась. Шутка ли? 100 человек гостей накормить. Да и Алешенька с друзьями все заскакивал на кухню. То за калачами, то за пирогами. Попробуй-ка всем угоди. А к ночи и гости съезжались. Тут уже совсем спасу не было. Шушука с другими домовыми на чердак забирался. Пережидали, пока все не успокоятся. Но праздники любили, хоть и суматоха. Музыка, танцы, беготня, подарки. Всегда что-нибудь домовым останется. То обертка блестящая. А то и игрушка елочная под диван закатится. Тоже за праздники свои углы сокровищами набивали. Давно это было. Много воды утекло. Остались одни воспоминания. Опустел дом с отъездом Алексея. В этот морозный вечер Шушуку мучил ревматизм. Суставы сводило. Он ворочался, кряхтел, будил Лору и барона. Лора, приподняв голову, Некоторое время принюхивалась, поворачивалась на другой бок, лежала долго с открытыми глазами, потом, убедившись, что все в порядке, опять прикрывала веки. Спала тревожно, вздрагивая и перебирая лапами, как будто за кем-то гналась в своем беспокойном собачьем сне. Барон же поднимался с нагретого места, презрительно выгибал спину и всем своим видом выказывал недовольство. Впрочем, за все прожитые вместе годы Шушука привык и знал, что кот, не злобив, просто покой уважает. Вот и дает понять, что, мол, потревожили, издремы вывели. Когда барон по-настоящему недоволен, у него всегда хвост подрагивает. И это все понимают. Дом работицы Глафира никогда к сердитому барону не сунется. Все больше бочком да по стеночке. Даже если полы помыть надо, но на потом отложат. Лучше, чем другим займется. Вот когда кот сам начнет об ноги тереться, тогда можно и подвинуть. Это тебе не лора, то и говорить не надо. Профессор Павел Петрович пальцем поманит, так сама бежит, в глаза заглядывает. Все ли ладно? Всем ли угодило? Хозяин лору больше всех, наверное, любит. Понимает друг друга с полувзгляд и полувздоха. Бывает, Ольга Ильинична встанет не с той ноги, все гоняет. И профессора достается, и Глафири. Так Лора под стол в кабинете залезает и только ворчит оттуда. Ждет, когда хозяйка устанет и пойдет к Глафири на кухню мириться. А та глаза отводит, кастрюлями гремит, видно, что обиделась. Ольга Линишна повздыхает, повздыхает. Первая всегда винится, если не права. Мол, не серчая, знаешь же, почему не в духе. Глафира знает, конечно. Алексей Павлович, Сынок профессорский давно глаз не кажет. Все в экспедициях каких-то. А что это за зверь такой, экспедиция? Домовым неведомо. Шушука хорошо помнит время, когда Алешенька маленький был. А Хлобыстины тогда все лето в имении жили. Только по осени в город перебирались. Шушука с ними не ездил. А зачем? Молодой был, лет двести только стукнуло. Морозов не боялся. Да и топили в доме в отсутствие хозяев от души. Дров не жалели. Иногда так жарко бывало, что шушука с братьями на снег выскакивал. Вокруг дома обегут пару раз, в снегу покатаются и обратно через трубу в дом. Управляющий утром гадал, чьи следы на снегу, что за зверьё. Вроде не зайцы, для белок великоваты, для волков мелковаты. Даже лесничего вызывал. Тот только руками разводил. И собак спускали на ночь. А что домовым собаки? В мире все жили, на чужое не посягали. Собаки домовых не трогали, а те их. А по весне Ольга Ильинична с Алешенькой приезжали. Сразу шумно в доме становилось. Алеша везде бегает, всюду лезет. Домовые от него и на шкаф, и на печку забирались. Шушука однажды замешкался в комнате, пуговицу подбирал, да и засмотрелся. А тут дверь нараспашку — И Алеша в зал влетел. Еле успел Шушука под кресло шмыгнуть. Алеша решил, что крыса мелькнула. Крик поднял. Глафира швабры все углы прочесала, только успевая уворачиваться. А пуговицу Шушука сохранил. Вот, тут она, в обшивке кресла. Вместе с сережкой спрятана. С сережкой другая история. Шушука ее после бала нашел. Обычно он дорогих вещей не брал. Так, по мелочам, карандашик, расческу. Да и то, только забавы ради. Утром Глафира поищет, поищет. А потом руки в боки встанет посреди комнаты и скажет. «Домовой, «Да поиграй, поиграй, и нам отдай». Отдавал, конечно. Ольга Ильинична наутро удивляется. Смотрел уже на комоде. Не было там щетки для волос. А вот лежит. Глафира только руками разводит. Потом догадалась, конечно. Стало даже стенкам грозить. А Шушука с братьями, зная, посмеиваются. А серёжки не хватился никто. Красивенькая такая, с камешком голубеньким. Шушука отдал бы, да не просили вроде. Так и остались ему серёжка да пуговица. Он их с собой в городскую квартиру перевёз. Не хотелось ехать, конечно. Привык к деревне. Да что-то там у профессора случилось, вот и пришлось продать имение. Все переживали. Глафира долго плакала, да ничего не попишешь. Братья кто куда разбежались, шушукой не зная даже, живы ли. Но не мог он профессора оставить. Так в кресле переехал. Дорогой трясло страшно. Он все боялся сокровища свои растерять. Но добрались благополучно. Городской дом тоже хороший, просторный. И печки тут есть. одна особенная. Камин называется. Правда, на него так легко не влезешь. Барон как-то прыгнул, вазу скинул. Глафира его веником погоняла, да что толку? Вазу не склеишь. Осколок фарфоровый под кресло закатился. шушука и припрятал. Не нужен никому, а красивый, завитки золотые. Хозяйка долго переживала. Потом Алеша ей на именины другую вазу подарил. Он все время с подарками наезжает. Вроде и ждут его каждую минуту. Ольга Ильинична все глаза проглядела, да и хозяин вечерами вздыхает. А он всегда как снег на голову. Глафира только ахнет, когда его звонок в прихожей раздается. алёшин звонок ни с чем не спутаешь. Требовательный, радостный, долгий. Глафира еще повернуться не успеет, а Ольга Ильинична, как девочка по лестнице бежит, туфельки домашние теряет, и первый дверь распахивает. Бросится сыну на шею, целует, плачет, по щекам гладит. Павел Анатольевич держится поспокойнее, но видно, что рад. Все руку сыну жмет и по плечу хлопает, порой и приобнимет чуть. Глафира слезы быстро фартуком утрет, да к плите. «Откуда тесто?» — Ольга Ильинична удивляется. Глафира только плечом дергает. «Да вот!» Загодя поставила, как чувствовала. А в доме сразу шумно, весело, все ковырком. Этого шушука уже не любит. Под кресло забивается и пережидает до ночи, пока все не успокоится. однажды распахнули дверь на знакомый звонок, а там Алексей Павлович, да не один, на руках щенок сидит. Все так и ахнули. Алексей осторожно щенка на пол спустил. У того лапы на натертом паркете Сразу и разъехались. На брюхе прополз немного и тревожно оглянулся. Ушки еще висят, глаза пуговицы, насмышленые. Скользнул взгляд по Ольге Ильинишне, по Глафире, а вот на Павле Петровича задержался. Помутнел сразу от нежности, нос вздрогнул и поковылял щенок к профессору на толстых лапках. Ткнулся в туфли и замер. Так больше не отходил. При ближайшем рассмотрении оказался щенок девочкой. Назвали Лорой. Хорошая собака. Никому хлопот не доставляет, культурная. Ничего без спроса не возьмет. Вот только кресло Шушукину полюбила и спать в нем повадилась. Ну и пусть спит. Жалко, что ли? Правда, большая выросла, а кресло-то старое, под ней прогибается. Неудобно Шушуке. Он ворочается, будет Лору. Та поворчит, но спрыгнет. Всегда к Шушуке с уважением. Поначалу даже косточки носила, потом поняла, на корочки перешла. Эта Шушука любит. Помусолит и на потом оставит. Да и барон тоже не обижал никогда. Лапы мягкие, ходит, как плывет. А потом одним махом на камин или на диван прыгнет и уже оттуда наблюдает. Ночью Шушука заворочается, кот сразу глаза открывает, Смотрит сквозь густую темноту куда-то, где одному ему видно, а потом опять задремлет. Темно в доме, тихо, только лора сопит. Сейчас Шушука спокойно живет, а вот полгода назад Ольга Ильинична мебель менять надумала. Кресло первым делом на выброс наметила. Старое, обивка протерлась. А Шушуке куда совсем с карбом податься? Накопилось сокровищ не унести, да и привык углу своему. И так еле сдачи переезд перенес. Приходили какие-то люди с густыми голосами в сапожищах. Топали по комнате, Лору выставили, мебель двигали. Шушука под обивку спрятался. Днем-то никуда не деться, это ночью еще можно найти, где схорониться. Лора все лаяла за дверью, а когда сапоги за кресло взялись, совсем на вой перешла, и ну в дверь биться и Глафира зачем-то ей приоткрыла. Лора с разбегу на кресло влетела, и неслыханная дерзость, какой за ней никогда не водилась, зубы показала. И тут кот, который всегда на Лору с презрением смотрел, близко не подходил, вдруг на спинку кресла как прыгнет и тоже сверху смотрит недобро. Ольга Ильинична даже руками развела, а Глафира фартуком глаза утирает. может Это она нарочно лору пустила. Сапоги погудели, да ушли. Ольга Ильинишна о чем-то долго с Глафирой на кухне шепталась. Потом в комнату пришла. Платьем прошелестела мимо кресла, потрогала и вроде как в никуда сказала, что кресло жалко, только перетянуть надо бы. Ночью Шушука совсем добром в камин переехал. Сапоги утром долго стучали, ворчали, кресло двигали, за день управились. Лори строго-настрого запретили в кресло забираться. А кот сразу прыгнул. Понюхал, лапы дернул и ушел. И Шушука быстро обратно перебрался. Лора с подстилки улыбалась, довольная. На кресло больше никогда не лезла. Новая обивка пахла магазином, почему-то машинным маслом. Это потом Шушука понял, что гвоздики обивочные так пахнут. Один пришлось вынуть, чтобы пуговицу и сережку спрятать, а корки он в камине оставил, потом Глафира выметит. Так с тех пор под креслом и живет. Спокойно ему там вроде, но сегодня тишина какая-то особенная, гнетущая. Дом как нежилой. Вдруг пролетка к крыльцу подъехала. Лора голову подняла и напряглась. И понимает уже, а поверить боится. Тут звонок раздался, да такой заливистый, один Алексей так звонить может. Лора выскочила, и уже входную дверь бьется и лает. Хозяин вниз по лестнице сам заспешил, а Ольга Ильинична наверху стоит, только ворот на халате сжимает и с такой надеждой на дверь смотрит, тоже еще своему счастью не верит. Да неужто в самом деле он? Алексей Павлович в дверь ввалился, пальто сбросил, Да к родителям в объятия. Лора на радостях аж взвыла. Двери захлопали, окна в доме вспыхнули. Радость-то какая! Сна у всех, как не бывало. Глафира на кухне захлопотала, пирогами запахло Ожил дом. Суета во всех комнатах. Уже и гости на пороге. Алексей друзьям сообщить успел. Вскоре стол накрыли, елку зажгли. Барон с дивана спрыгнул. Мягко к елке подошел, опять нижний шар крутанул, балерину вздрогнула и закружилась. Да теперь уж радостно так, весело. Долго гуляли, шумно. Напоследок Алексей с друзьями на мороз выбежали бенгальские огни зажигать. На всю улицу веселье. И от Одинцовых народ выскочил. Вместе догуливали. Наконец все угомонились. Дом погрузился в сон. Ясная холодная луна робко заглянула в окно и разбудила барона. Он от неожиданности фыркнул и замахнулся лапой. Луна, приняв игру, отскочила за тучу. Лора, услыхав возню, зашевелилась на подстилке. В ответ заскрипела кровать у Глафира, закашлял наверху хозяин, завздыхала Ольга Ильинична. Только Шушука всего этого не слышал. Он уже крепко спал.